В районе музея Дорсе кафе д е л я м п и р т и п и ч н а я н е д о р о г а я п а р и ж с к а я б р а с р и в приятном декоре. Кухня традиционная, без затей и вполне честная. Дежурное блюдо стоит 11 евро, большая тарелка салата 10 евро, десерты 5 евро, стаканчик вина 3 евро. кафе д е л я м п и р улица де Бак, 17, седьмой округ, метро Рю де Бак. Телефон ноль один сорок пятнадцать девяносто один восемнадцать